Мужчины вдруг замерли, с ужасом и недоумением уставившись друг на друга. Погодин медленно развернулся, подошел к столу, сел на него, обхватив голову руками. Полковник постоял какое-то время неподвижно, взял стул, тоже подошел к столу, сел рядом с кандидатом. Тот, не поднимая головы, произнес. «Прости». «Нормально. Я все понимаю». Взял друга за локоть, неожиданно заявил. «А хочешь, я обоих в расход пущу?» «Мне к этому не привыкать, я умею». Погодин с ухмылкой посмотрел на него. «Ну и какой толк?» «Сам же сказал, жулик на жулике». «Двоих уберешь, остальных уберешь. С кем работать?» Гриднев опустил голову. «И то правда. Но и что делать? Ждать. Мы уже на финишной прямой. А лошадей, как известно, в это время не меняют. Их отстреливают потом, по очереди». По одной из главных улиц столицы на большой скорости мчались три джипа с мигалками. Временами выскакивали на встречную полосу, уверенно обгоняли попутки, заставляли встречное шарахаться в сторону. На заднем сиденье одного из джипов сидел мрачный Погодин, просматривал газеты. На первых страницах почти всех газет заголовками мелькала его фамилия. Что найдет Погодин в Чечне? Возможен ли субботний реванш Долгова? Погодину сделали душевный шмон, ломка Маши Погодиной. Утилов находился рядом, тоже листал газеты, бросая время от времени тревожные взгляды на шефа. Зазвонил мобильный Погодина. «Да, Олег Петрович». Крупин ехал в своем автомобиле. На коленях у него тоже лежали сегодняшние газеты, которые он только что изучил. Мне сообщили, что возле больницы толпа журналистов. Видимо, ждут вас. — Вас это беспокоит? — хмыкнул Юрий Алексеевич. — Нет. А вас? — Радует. — Не забудьте сказать о субботнем митинге. — Спасибо, не забуду. Погодин выключил телефон, повернулся к Утилову, дружески обнял его. — Попали мы в Катавасию, дружище. «Да что я!» — пожал плечами польщенный помощник. «За тебя переживаю, как Лена». Юрий Алексеевич пожал плечами, некоторое время молчал, глядя в окно автомобиля. Стало выпивать. А в таком состоянии разговор не получается. Слезы, упреки, обвинения. Ее можно понять». Мне нужна поддержка, а не истерики. Помощнику неудобно было сидеть, он убрал руку шефа и сел ровнее. Наверное, она из-за Маши. Тем более надо держать себя в руках. А так может черти чем кончится. Не дай бог. Именно не дай бог. Погодин какое-то время смотрел в окно, потом снова углубился в газеты. Внушительная толпа журналистов терпеливо ждала появления кого-нибудь из интересующих ее персон. Когда погодинские джипы вкатились во двор больницы, корреспонденты сорвались с мест и бросились к автомобилям в надежде первыми спросить, снять, застолбить тему. Погодин вышел из машины – Утилов, Крупин и Анастасия заняли место в сторонке. Охранники взяли кандидата в небольшое плотное кольцо. Журналисты напирали со всех сторон, светили приборами, просовывали снизу, сверху камеры, микрофоны и диктофоны. Первый вопрос. «Как здоровье вашей дочери?» «Погодин. Идет на поправку». Второй вопрос. «Можете ли вы подтвердить слухи, будто Маша сидит на тяжелых наркотиках?» «Погодин». «Это ложь». «Третий вопрос». «Чья ложь?» «Погодин». «Тех, кому не нравится мое появление на политической арене». «Четвертый вопрос». «Можете назвать фамилии?» «Погодин». «Вы их прекрасно знаете». В одном из окон длиннющего корпуса виднелась одинокая фигурка Маши, внимательно наблюдающая за происходящим во дворе. Юрий Алексеевич продолжал отвечать на вопросы. Пятый вопрос. «Что пыталась найти в ваших автомобилях милиция?» «Погодин. Спросите у нее». Шестой вопрос. «Вы будете обжаловать данный факт в судебных органах?» Погодин. Нет, я слишком ценю собственное время. Седьмой вопрос. Чего вы ждете от поездки в Чечню? Погодин. Прекращение бойни. Восьмой вопрос. К этому стремились многие, но ни у кого не получалось. Погодин. Надеюсь, у меня получится. Девятый вопрос. Почему вы отменили свой митинг на Пушкинской площади? Погодин внимательно посмотрел на девушку, задавшую этот вопрос, перевел взгляд на свою команду, Утилова, Крупина и Настю, выдержал паузу, внятно четко произнес. Митинг был отменен по единственной и главной причине. Нами была получена информация, что в этот день на Пушкинской площади готовится теракт и в избежание человеческих жертв, нами был отменен митинг. Десятый вопрос. Спецслужбы разве не могут предотвратить теракт? Погодин. Думаю, могут, но лучше не рисковать. Одиннадцатый вопрос. Господин Долгов знает об этом? Погодин. Без понятия. Но если не знает, пусть услышит. «И немедленно отменит свой митинг тоже. «Я лично хочу попросить его, Дмитрий Дмитриевич, будьте благоразумны. «Не рискуйте чужими жизнями!» Он дал журналистам отмашку, что разговор окончен, и в сопровождении команды и охраны быстро зашагал к больничному корпусу. Когда отец вошел в палату, Маша осталась стоять у окна, Но сказала, не поворачивая головы, «Я тебя видела». Он подошел к ней, крепко обнял сзади, прижал к себе и вдруг почувствовал, как затряслась от плача спина дочери. Через какое-то время она еле слышно произнесла, «Плохо». «Знаю». Юрий Алексеевич подвел Машу к кровати и усадил. Вытер мокрые глаза и попросил, «Покажи руки!» Она послушно закатала рукав на правой руке, Погодин внимательно изучил синеву кожи и вен, Поднял глаза. «Кто?» «Сама», — тихо ответила дочь. «Но с кого-то это началось...» «Кто?» «Какая теперь разница?» «Вадим?» Маша серьезно посмотрела на отца. Ты не имеешь права его наказывать. Накажешь, будет хуже. Погодин помолчал, пересиливая себя, спросил: Ты готова лечиться? От этого не лечится. Лечится. Надо только захотеть. Сильно захотеть. Готова. Маша улыбнулась. Ты впервые говоришь со мной как отец. Взяла его руку, поцеловала. «Мама третий день не приходит ко мне?» «Не приходит и не звонит?» «У нее все в порядке?» Погодин помолчал, затем не совсем уверенно сказал. «Приболела?» «А ты сама позвони. Мобильник ведь работает?» «Не хочу». «Я вообще ничего». Иногда, правда, хочется выброситься из вот этого окна, но, боюсь, очень уж высоко. Отец снова обнял ее худенькие плечи и поцеловал в голову. «Ты должна жить, дочь. Без тебя нам с матерью нет смысла жить. Это я понимаю. Поэтому ничего я не хочу с собой делать. Не себя жалко, вас». Отец, вдруг закрыв лицо руками, стал беззвучно и отчаянно плакать. Маша сидела неподвижно и как-то безучастно смотрела на плачущего взрослого мужчину, своего отца. Он успокоился, вытер платком в лицо, прошептал. «Прости». «Знаешь, Машка, я начинаю все больше жалеть, что влез в эту муть». Все больше хочется плюнуть, бросить всё к чертям, скрыться куда-нибудь и просто зажить по-человечески. С тобой, с мамой, с семьёй. Маша тоже заплакала, растирая слёзы ладошкой. — Ты что, пап? Всё у нас наладится. И со мной, и с мамой. Главное, ты не сдавайся, не сдумай. Во-первых, ты на такой вершине, о которой только мечтать. А во-вторых, ты не сможешь бросить. А если сможешь, проклянешь не только себя, но и нас. Не надо, пап. Я возьмусь за себя, соберусь и выздоровею. Ты только не сдавайся, иначе вообще погибнем. И не трогай Вадика, ладно? Я сама с ним разберусь. Посетителей в загородном ресторане было мало. В дальнем уютном уголочке сидели двое. Погодин и его пресс-секретарь Анастасия. Из окна был виден джип со скучающими охранниками, подъезжающие и отъезжающие автомобили. Юрий Алексеевич взял руку девушки, стал рассматривать пальцы, нежно пожимать их. «Я не хочу, чтобы ты ехала в Чечню». «Почему?» — улыбнулась она. «Все-таки война — это мужское дело». «Я же вам говорила, что уже бывала там». Погодин поцеловал ее ладонь. «И все равно не хочу. Причувствие. Настя рассмеялась, не убирая руки. «А у меня предчувствие, что вы без меня там не обойдетесь». «Не хочу разговоров». «Она с вами?» — удивилась она. «А они и так будут. Главное, мы сами знаем, что и как. Не убавить, не прибавить». «Ты мне очень нравишься», — прошептал он. Настя убрала руку. «Вы мне тоже. Но нельзя. Пока нельзя». «Пока?» «Пока». А там жизнь покажет. Может, вас не изберут, и вы опять станете нормальным мужиком. А сейчас я ненормальный. Сейчас вы кандидат. Кандидат в президенты страны. И многое вам просто не положено. Они рассмеялись. Юрий Алексеевич налил вина в фужеры, и они выпили. Был вечер. В своей машине сидел Саша, охранник Маши, и внимательно смотрел на дверь офиса, следя за входящими и выходящими, и увидел того, кого ждал. Это был Вадим. Он легко сбежал по ступенькам к своему автомобилю, завел его, вырулил на проезжую часть. Саша достал из кармана пистолет, положил на сиденье рядом, тронулся следом. Они мчались по улицам города. Саша цепко держал машину Вадима в поле зрения. Иногда правой рукой придерживал лежавший рядом пистолет. Выскочили на Ленинградку, понеслись как бы в сторону кольцевой. И тут Вадим сделал неожиданный финт. Он резко взял к тротуару, остановился перед красивой молодой девушкой, выскочил из салона, поцеловал ее... Помог сесть в машину. Они проехали совсем немного. Саша видел, как Вадим припарковал свой мерс возле освещенного ночного заведения. Вместе с девушкой они вышли из машины и скрылись за ресторанной дверью. Саша посидел какое-то время в своей тачке, развернулся и понесся в обратную сторону. Пистолет он сунул в карман. Журналист, обмотанный по пояс полотенцем, вышел из ванной, стал приводить себя в порядок перед зеркалом и в это время зазвонил мобильник. «Слушаю». Голос трубки произнес. «Постарайтесь в ближайшие три часа не покидать квартиру. К вам придут гости». «Но у меня через час встреча. Отложите встречу. Гости важнее». Журналист не успел спросить, кто звонил, как телефон отключился. Горленко подошел к окну. стал смотреть во двор. Там было тихо, спокойно, безмятежно. Играли на детской площадке дети, сидели на скамеечке старухи. На ярко освещенную улицу вылетело сразу несколько автомобилей с сиренами и мигалками. Они круто завернули к особняку Лазовского на Новокузнецкой, Из машин стали быстро выскакивать омоновцы в масках и камуфляже. Впереди идущие сходу сбили с ног пытавшихся преградить дорогу охранников. Другие перемахнули через ворота, и теперь группа захвата уже неслась наверх по ступенькам особняка. «Всем стоять!» «Руки за головы!» «Лицом к стенке!» «Сопротивление не оказывать!» «Не двигаться!» «Обыск!» ОМОНовцы бежали вглубь особняка, сбивая по пути редких охранников, распахивая ударами ног двери. Команды были те же. «Всем стоять! Руки за головы! Сопротивление не оказывать! Не двигаться! Обыск!» К дому Горленко с мигалками и воем сирен тоже примчались несколько минивенов. Из них стали выскакивать ОМОНовцы в масках. Они ринулись к входной двери, вышибли ее ногами, прогрохотали мимо насмерть испуганной консьержки. Часть бойцов бросилась наверх по лестнице, другие втиснулись в лифт, поползли на соответствующий этаж. ОМОНовцы сгруппировались перед дверью квартиры журналиста. Один из бойцов нажал на кнопку звонка. «Кто?» – послышался голос журналиста. «ОМОН! Откройте дверь!» Вы, наверное, ошиблись адресом. Не ошиблись, открывайте. Журналист за дверью замолчал. Старший замоновцев махнул двум бойцам, те отошли на пару шагов и с разбега ударили в дверь. Дверь с треском рухнула, и люди в масках рванули в квартиру. Стоять. Руки за голову, лицом к стенке не двигаться. Обыск Мерседес Лазовского мчался в сторону особняка. Сам олигарх орал, приставив трубку сотового телефона куху. «Сергей! Сергей Антонович! Это твои шутки с обыском? Мы же, кажется, обо всем договорились!» «Какие шутки?» — спокойно спросил Кумаков. «Какой обыск? Где?» «У меня в особняке!» «Я же все тебе рассказал, все принес». «Можешь не орать. Объясни спокойно». «Мне только что позвонили из моего особняка на Новокузнецкой. Там какие-то люди в масках проводят обыск», — бесновался Лазовский. Кумаков не терял спокойствия. «Кто такие?» «А черт их знает. Я решил, твои люди». «Я никаких распоряжений не давал». «Сейчас важно узнать, кто эти люди. Чьи они?» «Вот я и несусь туда. И еще такой же шмон у Горленка». Кум хрипло хохотнул. «А у него-то зачем? Что у него ищут?» «Без понятия. Соседи позвонили, сказали, что вывалили дверь. И шмонают. Через понятых передал мой телефон». «Сразу же отзвони мне. И не забудь, завтра суббота. Долгов проводит митинг на Пушкинской. Приди, поддержи. Обязательно». Отключив телефон, пробормотал. «Тварь! Не людь, а не человек!» Некоторое время Лазовский пребывал в прострации, пока не заиграл мобильник. Звонил Горленко. «Семен Маркович!» «Тебе смогли дозвониться мои соседи?» «Да, смогли. Ты где сейчас?» — встревоженно спросил тот. «Дома». «Шмон закончен. Грачи улетели». Олигарх сглотнул сухость. «Нашли что-нибудь?» «Конечно, нашли». «Что, конечно?» — взвился Лазовский. «Что значит, конечно?» «Мы же обо всем с тобой договорились. Все определили. И теперь... Конечно!» «Они всю квартиру вверх дном перевернули», — возмущенно воскликнул журналист. «А ты что? Дома ее прятал? А где ж еще? Не на студии же?» «Козел! Идиот! Баран!» «Ладно, через полчаса буду, жди!» Олигарх швырнул трубку, приказал водителю. на Ломоносовский. В квартире Горленко царил полный кавардак. Все было разрушено, развалено, разбросано. Лазовский с брезгливой аккуратностью переступал через перевернутую мебель, прошел к сидящему за бутылкой водки телевизионщику, рухнул напротив. Горленко был изрядно навеселе. Он смотрел на олигарха спокойно и даже насмешливо. Налил во второй стакан, предложил. «Выпьешь?» «Пошел к черту!» Выругался тот. Оглядел хаос, неожиданно спросил. «Послушай, а почему ты не женишься?» Журналист удивленно уставился на него. «Это имеет отношение к произошедшему?» «Прямое. Ты пил бы, жена убирала, а я бы любовался семейной идиллией». «Парень, а может, ты голубой?» Захмелевший Горленко в недоумении пожал плечами. «Черт его знает. Сам иногда не понимаю. Есть во мне какая-то бисексуальность. Например, по идее, я должен тебя ненавидеть, а вот сижу и спокойно пью водку в твоем присутствии. Может, и правда я какой-нибудь извращенец?» «Конечно, извращенец. Урод. Моральный. Благодарю». Журналист опрокинул свой стакан, загреб из вазочки горсть ароматных сухариков, бросил их в рот, стал жевать громко с удовольствием. «Ты звонил куму?» Лазовский сел напротив. «Отрицает. Говорит, это не его затея». Горленко сделал большой глоток, какое-то время отдувался. «Подозреваю, что врет. Хотя, может, и не врет». Сейчас надо ждать, откуда вынырнет информация. Лазовский взял бутылку, плеснул себе, выпил. Ну, допустим, дождались. Что дальше? Дальше? Галенко хотел снова налить себе. Лазовский отобрал у него бутылку. «Перестань жрать водку! Уйду хоть опейся, а сейчас надо поговорить». «Зануда ты, Семен Маркович! Причем редкая!» — проворчал журналист. Тем не менее пить не стал. Посмотрел на гостя мутным, неустоявшимся взглядом. «Если информация вынырнет от кума, тебе, Семен, полный писец. Если же сработали мальчики-лубянчики, кидайся к ним в объятия». И благодари Бога, что они сохранили тебе жизнь. Обдерут, правда, как липку, но в живых оставят. Думаю, это кум, — задумчиво произнес олигарх. Я тоже к этому склоняюсь. Горленко дотянулся до стакана, опорожнил до дна. Завтра пригоню всех своих девах, пусть наводят порядок. Посмотрю, какая из них хозяйка. Вдруг, совершенно отрезвев на минуту, серьезно посмотрел на олигарха, неожиданно поинтересовался. «Завтра на пушке митинг. Идешь?» Лазовский устало откинулся на спинку кресла. «Кум обязал. Велел даже сказать пару слов в поддержку Долгова. «Не ходи, не советую». «Из-за этого бреда, что брякнул по ящику Погодин?» Горленко с трудом наколол на вилку кусок колбасы, отправил его в рот. «Во-первых, не уверен, что Погодин брякнул бред. А во-вторых, вам, Семен Маркович, на таких мероприятиях лучше не появляться. Либо морду набьют, либо дерьмом измажут».